Хорошая драка всегда найдет благодарного зрителя. От посетителей пивных баров. Когда Джамиля поняла, что этот здоровенный детина с царственным именем намерен драться, ее удивлению не было предела. Любой житель Востока знает, что в одиночку одолеть Гуля абсолютно невозможно. Как уже упоминалось, это делается специально обработанным оружием, да и то является редкостью, достойной упоминания в легендах. Мой друг в такие тонкости не вдавался. Когда Оболенских обижали, они давали сдачи. Так повелось истори из поколения в поколение, и никто на свете не сумел бы внятно объяснить Льву необходимость покорно опуститься на колени, сложить ручки, и вознести мысли к престолу Аллаха Всемилостивейшего и Всемогущего. Первый вор Багдада профессионально перерыл всю комнатку, но, к сожалению, ничего пригодного для нанесения увечий не обнаружил. Ковер, матрас, четыре подушки, стеганые одеяльцы, медный таз для омовения и маленький шестиугольный столик дастархан. Мелкая утварь типа тарелок, пиалы и тапочек вообще в расчет не шла. Поэтому, когда за дверью раздались уверенные шаги ужасного старца, Оболенский смущенно признал, что может рассчитывать лишь на собственные кулаки. Джамиля не знала, смеяться или плакать, глядя, как новая жертва разминается в боксерской стойке. Стукнул засов, и дверь отворилась. Я пришел. На этот раз айгуляга заявился без лампы. Его узкие маслянистые глаза так и горели под кустистыми бровями, что придавало старичку вид резинового манекена из стандартного набора комнаты ужасов в лунопарке. Что, кстати, ввело в заблуждение Боленского. Уж слишком кукольно выглядел восточный кровосос. «Вообще-то ты не вовремя, дедуля. Мы ведь только-только знакомиться начали». «Улыбочки застенчивые, первые стыдливые объятия, так сказать. А тут ты в двери ломишься. Иди спать, пожалуйста». «Нет, я голоден». «Тогда лепешку какую-нибудь перед сном съешь или персик укуси. Иди спать, по-хорошему прошу». «А, наивный глупец! Ты так и не понял, кто я!» Торжественно ослабился старик». От джемеля, прячась за спиной Льва, прикрыла лицо руками. Я злонравный равный и устрашающий, айгуль ага, глава всех гулей, пьющих кровь и пожирающих мертвечину. Гордость Шайтана, печаль Аллаха и ужас правоверных. Ну, знаешь, я, между прочим, тоже кое-чего, гордость и ужас, невольно завелся Лев. «Ты хочешь бороться со мной?» Видимо, длина предыдущей речи полностью исчерпала все мыслимые резервы старца И он вновь перешел на простые предложения «Я сильный!» «Армрестлинг!» — мгновенно отреагировал Валенский, Подняв к носу Гуля раскрытую ладонь Тот, не задумываясь, принял вызов Несколько секунд они дружно пыхтели над маленьким Дастарханом, пытаясь честно положить руку соперника, пока нечеловеческая сила азиатского вампира не взяла верх. «Я победил!» «Подумаешь, просто у меня запястье растянуты из-за этой проклятой матыги «Теперь очень хочу есть!» Айгуляга оскалил клыки и резко нацелился на горло спортивного соперника. Багдадский вор без колебаний врезал ему по зубам. Долгую минуту старик сидел на корточках с идиотским выражением лица, держась за челюсть. Видимо, такого отпора он не ожидал. На культурном Востоке не принято бить морду аксакалом. «Ты ударил меня, сын греха!» «Да на себя посмотри, дитя порока! Не знаю уж, чего ты там себе навоображал, но я не забитый погонщик верблюдов и незапуганная дочь нуждающихся родителей. Еще раз так мне улыбнешься, удалю всю челюсть без помощи стоматолога». На этом конструктивный диалог закончился и началась драка. Лично я полагаю, что в ее описании мой друг, мягко говоря, погрешил против истины. Его послушать, так от старого Гуля даже обгорелых тапок не должно было остаться. Ибо что, собственно, мог дедушка? Ну, укусить как следует — это да. Грязную безрукавку грузчика Гуль действительно изгрыз в клочки. Что еще? Да, физически он был гораздо сильнее Аболенского, но ростом ниже, весом меньше, а в знании практических приемов боевых единоборств вообще оказался сущим котенком. «Мы только в газетах пишем о том, что являемся самой миролюбивой нацией. А вот попробуйте-ка найти хоть одного россиянина, не умеющего показать парочку приемов». Лев вырос на широких московских улицах, посещал спортивные секции, служил в тогда еще советской армии и мог постоять за себя. Он кидал пожилого айгулягу броском через бедро об стену, Он бил его в живот ногой ударом йока Гери, валил, поймав тощую шею его французский ключ, наносил апперкот за апперкотом и даже произвел ущемление икроножной мышцы в партерной борьбе. Джамиля только восхищенно попискивала, глядя на геройские подвиги своего защитника. Злобный гуль был поколочен, исщипан, заломан, оплеван, но по-прежнему голоден и бодр. А вот Оболенский в конце концов, естественно, выдохся. Тут-то старый негодяй и повалил его на пол, поудобнее завернул сыну греха руки, глазом опытного кровопийцы, примериваясь к его белой шее. — Всего не съем. Позову гостей. Мяса много. — Чтоб я тебе поперек глотки встал, каннибал австралийский, с чувством прохрипел лев, все еще сились встать. Чтоб ты моей печенью поперхнулся, Чтоб у тебя от моих окорочков Уровень холестерина прогрессировать начал безоглядно, чтоб... Вах! Зачем так говоришь? Старших уважать надо! Конец нравоучительной фразы Потонул в грохоте медного таза. Раскрабрившийся джемиля Изо всех сил ахнуло законного мужа по лысой голове, Челму дедуля успешно потерял в драке. На медном дни щитаза осталась глубокая вмятина, и он, дребезжа, откатился в угол. Туда же на четвереньках уползла и перепуганная садейным девушка. Главный гуль только почесал макушку. Зримого сотрясения мозгов не последовало. «Грязная девчонка, его съем, тобой займусь». «Только тронь ее, грызу, как мамонта». «Не грози, что ты можешь?» Багдадский вор извернулся из последних сил и... Острые клыки, не дотянувшись до шеи, сомкнулись на его плече. Бедный лев едва не взвыл от дикой боли. Старик удовлетворенно облизал перемазанной кровью губы и противно захихикал. Ты ничего не можешь. Шайтан научил меня. Я живу кровью правоверных мусульман. А ты на вкус. Ой! Ай! Вай! Айгуляга неожиданно вытаращил глаза и скатился с Соболенского. Похоже, что дедушку вампира не вовремя хватил удар, или глоток крови пошел не в то горло. Гуль натужно хрипел, его словно тошнило, выворачивая наизнанку. Злобное порождение тьмы билось в конвульсиях, царапая ногтями пол, стуча пятками, и скуля, как будто неугасимый огонь обжигал его внутренности. Баленский кое-как, не без помощи девушки, отбуксировался задом в угол с недоумением наблюдая за происходящим. Айгуляга умирал недолго, но мучительно. Его старческое тело, перестав извиваться, вдруг начало прямо на глазах у перепуганных жертв распадаться на куски. Он просто превращался в пепел, причем ни с того ни с сего, без всякой видимой причины. Когда спустя минуты три на смятом ковре осталась лишь пересыпанная пеплом одежда хозяина дома, Лев и Джамиля позволили себе переглянуться. Он умер? Судя по всему, да. Я, конечно, не медэксперт, и надо бы посоветоваться со специалистами, но в целом... Хвала Аллаху! Девушка вне себя от радости бросилась покрывать ноги Оболенского поцелуями. Джамиля, ты с ума сошла, ну... — Не надо. — О! Счастливая вдова страшно смутилась и, дурачась, прикрыла ладошками глаза. — Да ведь ты совсем голый. — Войдут. Лев тоже позабыл, как в пылу борьбы потерял свою набедренную одежонку из козьей шкуры. — Вот видишь, мне и прикрыться нечем. Какие уж тут поцелуй, Джамиля, ты что это? — Джамиля, я не... я... ой -о... и. «Как у тебя это так получается? Но почему же все время ты? Ну-ка, что у нас там за пуговки? И вот тут еще... Ага, и здесь... Джамиля, ты чудо! о Солнышко мое, пожалуй, я все-таки прощу этого гада насредина!»